Вкладываешь ему в руки тупой нож, а он в самый неожиданный момент вдруг превращается в острую бритву. И все-таки присутствие этого придает бодрости. Как? Совсем как рюмка к коньяку. А Скарлет за эти месяцы пристрастилась к коньяку. Тогда она вечером возвращалась домой,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 После трех рюмочек она уже могла сказать «Я подумаю об этом завтра, тогда легче будет во всем разобраться». Но бывали ночи, когда даже с помощью коньяка Скарлет не удавалось утешить боль в сердце. Боль, куда более сильную, чем страх потерять лесопилки, неутолимую боль разлуки старых.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 Ах, вернуться бы в Тару, как бы не было тяжело там жить, быть рядом с Эшли, ну, хотя бы только видеть его, слышать звук его голоса, знать, что он ее любит. Каждое письмо от Мелани с сообщением, что все идет хорошо, каждая коротенькая записочка от Уила с описаниями того, как они взрыхляют землю, сажают, растят хлопок, вызывала у Скарлетт новый прилив тоски под дому. И я уеду в июнь. Тогда мне делать тут уже будет нечего. Уеду домой месяца на два, подумала она. И сердце у нее подпрыгнуло от радости. Она и в самом деле поехала домой в июне, но не так, как ей хотелось, ибо в начале этого месяца А Туила пришла коротенькая записочка с сообщением, что умер Джеральд. Глава 39. Поезд сильно опаздывал, и на землю спускались неспешные синие июньские сумерки, когда Скарлетт сошла на платформе Джонсборо. В окнах немногочисленных лавок и домов, уцелевших в городе, светились желтые огоньки лам. На главной улице то и дело попадались широкие пустыри между домами на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Темные, молчаливые развалины с продрявленной снарядами крышей, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса, над лавкой Булларда, было привязано несколько оседланных лошадей мулов Пыльная красная дорога тянулась пустынная, безжизненная, Лишь из салуна в дальнем конце улицы отчетливо разносились в тихом сумеречном воздухе выкрики да пьяный смех. Станцию, сгоревшую во время войны, так и не отстроили. На месте ее стоял лишь деревянный навес, куда свободно проникал дождь и ветер. Скарлетт прошла под навес и села на пустой бочонок, явно поставленный здесь вместо скамьи. Она внимательно всматривалась в конец улицы, надеясь увидеть Уилла Бентина. Ему следовало бы уже быть здесь. Не мог он не сообразить, что она сядет на первый же поезд, как только получит его записку о смерти Джеральда. Она выехала так поспешно, что в ее маленьком саквояже лежали лишь ночная сорочка да зубная щетка. Даже смены белья она собой не взяла. Скарлетт задыхалась в узком черном платье, которое одолжила у мисс Смит, ибо времени на то, чтобы шить себе траурный наряд, у нее не было. А миссис Смит стала совсем худенькая, да и Скарлетт была беременна не первый месяц, так что платье было ей узко, несмотря на горе, вызванное смертью Джеральда. Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности, и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у нее совсем пропала, а лицо и щиколотки опухли. До сих пор ее не слишком занимал собственный вид. Но сейчас, когда она через какой-нибудь час предстанет перед Эшли, это было ей совсем не безразлично. Несмотря на постигший ее тяжелый удар, Скарлетт приходила в ужас при одной мысли о том, что встретится с ним, когда под сердцем у нее чужое дитя. Она ведь любит его, и он любит ее, и этот нежеланный ребенок казался Скарлетт как бы свидетельством ее неверности Эшли. Но хотя ей и неприятно было, что он увидит ее такой, раздавшейся, без талии, утратившей легкость походки, встреча с ним неизбежна. Она нетерпеливо похлопала себя по колену. «Следовало бы Уиллу уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду и выяснить, нет ли его там». Или попросить кого-нибудь подвести ее в Тару, если Уил почему-то не смог приехать. Но ей не хотелось идти к Булларду. Была суббота. И, наверное, половина мужского населения округи уже там. А Скарлетт не хотелось показываться им в траурном платье, которое было совсем не по ней. И не только не скрывало, а подчеркивала ее деликатное положение. Не хотелось выслушивать и слова сочувствия по поводу смерти Джеральда. Не нужно ей их сочувствие. Она боялась, что расплачется, если кто-нибудь хотя бы произнесет его имя. А плакать она не желает. Она знала. Стоит только начать, и рыданий не остановишь, как в ту страшную ночь, когда пала Атланта, и Ред бросил ее на темной дороге за городом. И она рыдала, уткнувшись лицом в гриву лошади, рыдала так, что казалось, у нее лопнет сердце, и не могла остановиться. Нет, плакать она не станет. Она чувствовала, что в горле у нее снова набухает комок в первый раз, с тех пор, как она узнала печальную весть, но слезами ведь горе не поможешь, они только внесут смятение, ослабят ее дух. Почему, ну почему не Уил, ни Мелани, ни девочки не написали ей о том, что ни Джеральда сочтены? Она села бы на первый же поезд и примчалась бы в тару, чтобы ухаживать за ним. Привезла бы из Атланты доктора, если бы в этом была необходимость. Идиоты! Все они идиоты! Неужели ничего не могут без нее сообразить? Не в состоянии же она быть в двух местах одновременно! «Ох, а Господу Богу известно, что в Атланте она старалась ради них всех!» Она нетерпеливо ерзала на бочонке. «Ну что за безобразие? Почему не едет Уил? Где он?» И вдруг услышала похрустывание шлака на железнодорожных путях за своей спиной а, обернувшись, увидела Алекса Фонтейна, который шел к повозке с мешком овса на плече. «Господи, помилуй! Неужели это вы, Скарлет?» воскликнул он и, бросив мешок, подбежал к ней, чтобы приложиться к ручке. Его смуглое, обычно мрачное узкое лицо так и просияло от удовольствия. «Да чего же я вам рад! Я видел уила в кузнице!» Ему подковывают лошадь. Поезд ваш опаздывал, и он решил, что успеет сбегать за ним. — Да, пожалуйста, Алекс, — сказала она и улыбнулась, несмотря на свое горе. Так приятно было снова увидеть земляка. Э, — Да, э, Скарлетт, — запиная, — сказал он, все еще держа ее руку. — Очень мне жаль вашего отца. — Спасибо сказала она, и в душе подумала, хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили при ней Джеральда с его румяным лицом и гулким голосом. Если это может хоть немного вас утешить, карлин хочу вам сказать, что все мы здесь очень им гордимся, продолжал Алекс и выпустил ее руку. Он, Словом, мы считаем, что он умер как солдат за дело достойное солдата. «О чем это он?» – подумала Скарлет, ничего не понимая. «Умер как солдат? Его что, кто-то подстрелил? Или, быть может, он подрался с подлепалами, как Тони? Но сейчас она просто не в состоянии ничего о нем слышать. Она расплачется, если станет говорить о нем, а плакать она не должна. Во всяком случае, пока не укроется от чужих глаз фургоне Уилла». И они не выйдут на дорогу где никто уже не увидит ее уел не в счет он же ей как брат алекс я не хочу об этом говорить непреклонным тоном отрезала она я вас нисколько не осуждаю скарлет сказал алекс и лицо его налилось потемнело от гнева будь это моя сестра я бы в общем скарлет Я никогда еще ни об одной женщине слова дурного не сказал. Но все же я считаю, кто-то должен выдрать Юлин. «Что за чушь он несет?» — недумевала Скарли. «При чем тут Сьюлин?» «Очень мне неприятно это говорить, но все здесь такого же мнения. Уил единственный, кто защищает ее, ну и, конечно, мисс Мелани. Но она святая, ни в ком не видит зла». «Я же сказала, что не хочу об этом говорить», – холодно произнесла Скарлетт, но Алекс явно не обиделся. У него был такой вид, словно он не только понимал, но и оправдывал ее резкость, и это вызывало у нее досаду. Не желала она слышать от чужого человека ничего плохого о своей семье. Не желала, чтобы он понял, что она ничего не знает. Почему же Уилл что-то от нее утаил? Хоть бы Алекс так на нее не пялился. Она почувствовала, что он догадывается о ее положении, и это смущало ее. Алекс же, разглядывая ее в сгущающихся сумерках, думал о том, как она изменилась, и удивлялся, что вообще ее узнал. Возможно, это от того, что она ждет ребенка? Женщины в такую пору чертовски дурнеют. Ну и понятно, она расстроена из-за старика Ухара, ведь она же была его любимицей. Но нет в ней произошли какие то более глубокие перемены выглядит она сейчас куда лучше чем в их последнюю встречу ну, во всяком случае так точно ест досыта три раза в день и это выражение затравленного зверька почти исчезло из ее глаз сейчас эти глаза в которых раньше был страх и отчаяние смотрели жестко и даже когда она Улыбалась, в ней чувствовалась уверенность, решимость, властность. Можно не сомневаться, веселенькую жизнь она устроила старение Фрэнку. Да, Скарлетт изменилась. Она по-прежнему хорошенькая, но миловидность и мягкость пропали как пропала эта ее манерность смотреть на мужчину э, с таким э, выражением, что он все-то на свете знает, чуть ли не более сведущ, чем сам Господь Бог. А впрочем, они все разве не изменились? Алекс взглянул на свою грубую одежду и снова помрачнел. Порой ночью, лежа без сна, все думал и думал о том, как сделать матери операцию, и как дать образование мальчику покойного Джо, и как достать денег на нового мула. И начинал жалеть, что война кончилась. Пусть бы она и шла. Они тогда не понимали своего счастья. В армии всегда была еда, даже если бы это было только кусок хлеба. Всегда кто-то давал приказания.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 Не надо сейчас! воскликнула Скарлет. В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили. Алекс помолчал. Пойду разощуила, сказал он, а завтра мы все придем на похороны. Он только было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 Был никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял мисс. Его поведение сейчас хоть и удивило Скарлет, но приятно согрело ей душу. Куил бережно приподнял ее и подсадил в повозку, а она вдруг поняла, что это все та же старая, расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты, и как она еще не развалилась. Должно быть, у Иллы не раз пришлось ее подправлять. У Скарлетт даже засосала под ложечкой. Когда, глядя на повозку, она вспомнила ту ночь. Пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю Пити последнего куска хлеба, но она купит новый фургон для Тары, а эту повозку сожжет.